Простой список членов кассы взаимопомощи, найденный у рабочего, немедленно влёк его к суду. А что такое представляли собой тогдашние суды Англии, мы видим из слов радикала Фрэнсиса Плесса, который был не только предпринимателем либерального пошиба, но и другом одного из крупнейших утопических социалистов Роберта Оуэна. Плесс говорит: "Есть либ можно было представить точный отчёт о нынешних судебных процессах?" то никто не поверил бы в возможность таких грубых несправедливостей, таких тяжёлых издевательств над рабочим и таких диких зверских наказаний. Когда рабочий судится за организацию рабочего союза, то как бы ни было тяжело его положение, его осуждают. Не было случая, чтобы судья выслушивал рабочих без оскорблений и без выражения нетерпения. Не знаю ни одного случая, когда их разумные показания сопровождались бы человеческими, разумными приговорами суда. Но когда в руки полиции попадает стихотворение, написанное лордом, то в силу специальных английских законов, ограждающих произвол аристократической касты, нельзя было вызвать Байрона в камеру обыкновенного судьи. А между тем эта каста была оскорблена Байроном. Байрона необходимо было покарать. Безмолвным и тайным кастовому судом судили взбунтовавшегося лорда, вынесли молчаливый приговор, и как увидим дальше, привели его в исполнение без каких бы то ни было юридических формулировок. Почва для этого была подготовлена. Мы уже привели факты, говорящие о некотором внутреннем смятении Байрона, Его желание то уехать в долгое плавание на корабле Боин, то отправиться в Россию, то бросить литературную работу всё это указывало на развитие пессимистического мироощущения. В это время как раз оживилась его переписка с мисс Милбинг. Совершенно несомненно, что Байрон не понимал настоящего смысла этой переписки. Он не видел, что становится объектом упражнения в христианских подвигах молодой английской пятистки. Она читала его произведения, его письма, а родители тем временем собирали сведения о поэте. Мисс Милбинг видела в Байроне ту жертву греха, которую она может очень красиво и выгодно для себя спасти, и поэтому, найдя удобный момент, она указала Байрону на прекрасный источник утоления душевных печалей религию. Будущий супруг ответил мисс Анабелле следующее: Я вам очень благодарен за ваше указание на религию, но должен вам сказать, даже рискуя лишиться того хорошего мнения, которое, по-видимому, вы составили в силу доброты вашего сердца, что религия это именно тот самый источник, из которого я никогда не черпал утешения, и я думаю, что никогда не буду в состоянии этого сделать. Если были минуты, когда я чувствовал то, что вы назвали бы благоговением, то это случалось совсем не по религиозным поводам, а только в тех случаях, когда я неожиданно соприкасался с прекрасными явлениями жизни без всяких своих заслуг. Я тогда действительно испытывал чувство благодарности, но только не к Богу и не к людям. С другой стороны, в болезнях и в неудачах я философствую в меру сил, не заглядывая в потустороннее, а просто из желания, чтобы болезни или несчастья кончились. Я совсем не знаю, зачем я пришёл в этот мир. Бесполезно спрашивать, куда исчезает человек среди миллиардов живых и мёртвых миров, звёзд, систем, смешно беспокоиться об одном атоме.